Глава 58. Жена. Даниэль. Слава небесам, мы успели. Быстро добрались до Ангелины и сумели справиться со всеми препятствиями на пути, начиная с заглючившей охранной системы и заканчивая определением точных координат для телепорта. Причем мы попали в нужную комнату лишь со второй попытки. Во время первой оказались в тоннеле с огромным дохлым червяком, Не знаю, кто разделал его тушу на квадратике, но выглядело впечатляюще. И теперь я мог с облегчением выдохнуть, прижимая к себе мою красавицу. Пират всем своим видом выражал деятельное раскаяние, опасаясь вылезти из кресла, и вел себя необычно. Был притихшим, задумчивым. За время общения с Ангелиной он растерял свою привычную самоуверенность. Единственное, что осталось неизменным – те взгляды, затаенной завистью, что он бросал на меня. Видимо, всеми фибрами души желал оказаться на моем месте, но уже смирился с тем, что ему это не светит. Ангелина выбрала меня. Моя невеста назвала его своим другом, так что придется держать себя в руках и гасить душевные порывы прибить этого гада. «Еще один пиратский косяк, и у лысого уже ничто не спасет от расправы», — раздался в моей голове раздраженный кошачий голос. «Согласен», — отозвался я, радуясь нашей солидарности. Кот-а-шпион находился в центре внимания своих сородичей и, судя по всему, что-то с ними обсуждал. Пантерионыш не лез в их тесный круг, предпочитая нарезать круги возле Дарка, дожидаясь начала веселой игры «Укуси пирата», чем сильно нервировал притихшего типа. А практичный Рональд уже достал из шкафа шкатулку с пиратскими драгоценностями, про которую говорил Люмьен. «Наше возмещение за моральный ущерб». Гордый эльф внутри меня требовал отказаться от такого подарка, но годы дружбы с деловитым Роном внесли свою лепту. Если пират сам отдает эти сокровища, значит, возьмем. Думаю, Ангелине понравится украшение». «Ух, ты погляди, какая прелесть!» Восторженно воскликнул Рон, разглядывая содержимое шкатулки. «Да тут столько брюликов и шайн камней, что хватит и на три линкора. Выгодно это дело в пиратский логово заскакивать». «Только не тело из этого привычку», хмыкнул Дарк. «Ты смотри, Данек!» «Какой шикарный перстень! Думаю, он идеально подойдет девчу...» Осекся побратим, когда из его браслета выскочил голографический экран с моей вездесущей тетушкой. «Здрасте!», Здрасте — аж заикнулся он. «Это... что за фокусы? Я не давал разрешения на активацию связи!» «Как ты обращаешься к королеве, волк?» — без церемона наехала на него Беатриса. дниэль «Слава Всевышнему! Наконец-то я тебя нашла!» Обрадовалась она, увидев меня. «Мои технари никак не могли к тебе пробиться, так что я дала им приказ подключиться к твоему постоянному спутнику, и не ошиблась! Оставайся на месте! Сейчас наши ребята за тобой придут! Что там у тебя вообще происходит? Мне донесли, что ты находишься в потайном бункере Люмьена Дарка!» даже эльфы нашли мою базу!» Трагически простонал пират. Какой-то неправильный у меня убежище, все о нем знают. Этот психически больной лысый мужчина тебя похитил? С подозрительностью уставилась на Люмьена королева. Я нормальный, возмутился тот. И никого я не похищал. Ну, то есть похитил, конечно, но с тобой потом разберемся. Резко перебила его Беатриса. Ваше величество. Отвесил я поклон своей родственнице, стараясь удержать на лице маску вежливой учтивости. «Я премного благодарен вам за то, что вы настолько сильно переживаете за мою персону, но меня не нужно спасать. Правда. Со мной все хорошо. Я обрел свою любовь и очень счастлив. Передайте леди Ириаде Гранс мои искренние извинения и пожелания всех благ. Уверен, эта женщина непременно будет счастлива и без нашей свадьбы». а у меня уже есть невеста, та, которую я полюбил всем сердцем. Тебя? Чем-то опоили? Ужаснулась тетушка. Держат в заложниках и велят нести эту чушь? А какой еще невесте ты говоришь? А той девице, что вцепилась в тебя сейчас как липучка? Она же подружка шизофреника, у них сложные отношения, поцелуи и все такое. Я не шизофреник, оскорбился пират. «Она не липучка!» — возмутился я. «Я не невеста!» — твердо заявила Ангелина. «Я его жена!» «Что?» — сдавленно закашлялась королева, словно ее ударили под дых. «Я, Ангелина Золотарева, признаю его высочество Даниэля Ливейна своим мужем!» — отчеканила девушка. «Эйфория!» обрушилась на меня мощным потолком. Не помня себя от счастья, я выхватил перстень из пиратской шкатулки и надел на изящный женский палец. «Согласен», — произнес я в звенящей тишине, и наше с Ангелины запястье окутала брачная метка, серебристая эльфийская вязь. «Поздравляю», — донесся с кресла завистливый вздох. «Ура!» – заорал ликуя Рональд. Рыжик подпрыгнул от радости, чудик шарахнулся в сторону, а моя родственница схватилась за сердце. «Я вас убью!»